Глава 14. Вот действительно, стоило только подумать о затихшем бывшем экзорцисте из клана Мин, как на пороге появилась его родственница, о которой я уже позабыл. Ксумин нисколько не изменилась с момента нашей последней встречи. Все та же красивая китаянка, ослепляющая своей холодной красотой, что лишь подчеркивалась абсолютно белыми волосами и синими глазами, будто покрытыми тонкой коркой льда, Не ожидал увидеть вас в империи после того, как вас отозвали, поприветствовал я девушку, заходя в гостиную. Провал захвата отступника дорого сказался на нашей ветви клана, вежливо улыбнулась ксу, признавая, что все пошло не так, как она рассчитывала. Ну, в принципе, я не был этим сильно удивлен. Начать хотя бы с того, что клан поручил Баймина устранить, а семья девушки хотела захватить его живым. Их заморочки с разной трактовкой приказов Привели лишь к тому, что девушка лишилась части своей группы, и в итоге ее брат просто ушел, так и не попав в руки своего клана. «Отступника», — иронично улыбнулся, — «раньше вы называли его братом». «С того времени многое изменилось», — отвела взгляд в сторону Ксу. «Теперь у нас другие приоритеты». «И что вы хотите от меня? Неужели заберете Джинхея обратно?» — с надеждой спросил я. Так-то Джанхеймин вроде бы и не попадался мне на глаза и участвовал в тренировках как моих гвардейцев, так и мечников, но все же. Этот парень был ходячей неприятностью, влипая в различные ситуации. При этом сам он из них неизменно выпутывался, но все это порождало хаос вокруг него. Вот и непонятно, считать его то ли таким удачливым, то ли наоборот. Нет, покачала головой Ксумин, разрушая все мои надежды. Джинхе останется с вами, пока не выплатит долг жизни и никак не раньше. Это решение неизменно, я же здесь по другому поводу. Помогать с поиском Бэймина я не буду», – перебил я ее. «Но, насколько я в курсе, скрестив руки на груди, произнес я. Сейчас ваш брат находится где-то в Европе, и мне нет никакого резона выезжать из Российской империи для его поисков». Да и в последний раз мы договорились не вмешиваться в дела друг друга. На самом деле все было несколько иначе, но отчитываться полностью перед экзорцисткой обо всем, что происходило, я не был намерен. Вот оно что, вид у девушки был довольно потерянный. Значит, придется искать его самой. То, что он говорил насчет того, что активность демонов неизбежно будет увеличена, правда? Спросил я, как только Ксу намеревалась подняться. «Я не владею подобной информацией», — коротко ответила она, посмотрев на меня. «Давайте не будем разводить еще больше тайн вокруг этого», — хмыкнул я. «Уже часть сказанного Баймином подтвердилась, и если он прав в своих прогнозах, то это коснется очень многих людей. Разве вас, как клан, который специализируется как раз на противодействии демонам, подобное не интересует?» И все же, твердо произнесла девушка, «я действительно не владею подобной информацией, но могу рассказать про собственное видение этого». Вот и зачем облекать все в такие формулировки, если в итоге все равно сейчас все расскажешь? Ох уж эти словесные кружева! Или же Ксумин думает, что я ее записываю, и в таком случае все, что она может сказать, будет трактоваться исключительно как ее точка зрения, а не в целом клана Мин. Если рассматривать в таком ключе... Нет, слишком все заморочено, но не мне с этим спорить, да и лень, если честно. С удовольствием послушаю вашу точку зрения, улыбнулся я. Как видится, исключительно мне, еще раз подчеркнула Ксу, в последнее время действительно стало больше различного рода происшествий, с участием демонических сущностей. Возможно, все дело в том, что интернет довольно свободная среда, где могут находиться знания, которые не предназначены для широкого круга людей. Или же дело в том, что магический фон в мире сейчас один из самых насыщенных за последние годы. Пусть, судя по записям, мы еще не достигли прежнего уровня, но уже сейчас он достаточно высок, чтобы начали происходить изменения с живой природой, так почему бы и сущности из миров не потянуться к нам? Да и не стоит забывать про те же некрополи на юге Африки, или же про действия западных магов с их использованием фамильяров. Неизвестно, когда они дойдут до того, что кто-то из них захочет использовать в качестве такого спутника-демона. «Хотите сказать, что мир стремится к состоянию нестабильности?» Обдумывая сказанное, спросил я. «Князь, это все же больше философский вопрос», — улыбнулась девушка. «Да и что вообще считать стабильным для нашего мира?» «Все же раньше, например, и магических существ в мире было гораздо больше. И маги пусть и не владели теми же знаниями, что и сейчас, но если верить записям, были сильнее текущего поколения». Да и до сих пор непонятно, почему произошел отток магии и почему вдруг она стала возвращаться спустя относительно небольшое в рамках истории время. Все это порождает вопросы, над которыми борются ученые умы, но однозначного ответа никто не получил. «Однозначно только то, что мир меняется, и нам необходимо приспособиться к этому», — хмыкнул я. «Верно», — согласилась со мной Ксу. «Мир меняется». И, возможно, мой брат просто одним из первых в нашем клане заметил это. Я не могу одобрять его поступки, которые идут вразрез всем правилам и традициям, но все же они имеют смысл, если Баймин убежден в своей правоте. Безумцы тоже бывают очень уверенными в своей правде. Как и гении, которых не признало общество, возразила мне китаянка. Вот теперь девушка была куда более живой, чем в первые минуты. Сразу было видно, что несмотря на то, что произошло в их клане и как вообще закончилась их миссия по поимке отступника, она все равно продолжает верить в своего брата и надеется ему помочь. «Да, это действительно больше вопрос для философских диспутов», после небольшой паузы сказал я. «Но я действительно в данный момент не могу помочь вам в поисках вашего брата. У меня слишком много дел в империи, чтобы еще выезжать в другую страну». «Я вас поняла, князь», — склонила голову девушка. «В любом случае я была обязана попробовать вновь обратиться к вам. Если Баймин вновь окажется на территории нашего государства, то это вполне возможно», — развел я руками. «Но пока он в другом месте, к сожалению, я мало на что способен». «Спасибо и на этом», — слабо улыбнулась Ксумин, возвращаясь к своему образу снежной королевы. Проводив экзорцистку за ворота родового особняка, я просто не мог не задуматься о нашем разговоре. Да, наш мир меняется, и отрицать это просто глупо. Одновременно с этим и я становлюсь сильнее, так что остается надеяться, что в итоге мне удастся противостоять всем угрозам, которые могут грозить мне и роду. Допустить, чтобы было разрушено то, что я столько лет выстраивал, я точно не мог. И все же было непонятно, что с этим всем делать. Искать чернокнижников, которые готовы использовать ритуалы призыва демонов, без оглядки на то, сколько необходимо будет принести для этого жертв? Так у меня и таких ресурсов нет, не то чтобы ближайшие кварталы проверить, а тут надо охватить всю страну. Возможно, в этом плане больше знают в правящем роде, но не думаю, что кто-то из императорского рода будет со мной делиться подобными знаниями. До сих пор никто толком не знал, каким образом предвидит будущее видящее, так что мне не было понятно, в курсе ли они того, что скоро может произойти или нет, и делают ли что-то для воспрепятствования этому. Все это было на том уровне действий, который просто мне не был доступен, в ввиду ограниченности возможностей и влияния. Подобное можно увеличить, но это задача на десятилетия, а не на ближайшие месяцы. Так что остается делать только то, что находится в рамках моих возможностей и обезопасить хотя бы себя и свой род. Так и поступлю. А то если начать думать обо всем этом в глобальном разрезе, то не завидую я императору, ох, как не завидую. Пусть у него в руках и сосредоточена большая власть, но при этом необходимо контролировать столько различных процессов и принимать решения, которые могут оказаться неверными, и потом нести за это ответственность. Это все слишком. Чтобы отвлечься от всех этих дум, я отправился в подвал особняка, чтобы посмотреть, как проходят тренировки гвардейцев рода. Кстати, только с недавних пор их можно было назвать таковыми. Пусть в полной мере противодействовать гвардии великих родов мои воины не могли, Но за тот короткий промежуток времени, который прошел с момента их формирования, было сделано действительно много. Тут тебе и постоянные тренировки под руководством Роксаны, которая натаскивала демонов до приемлемого уровня, а их уровень приемлемого все же был выше, чем требовалось от людей. И алхимические эликсиры, разрабатываемые Красновой, которые позволяли бойцам получить максимум из своих возможностей. Ну и, конечно, последним этапом было изготовление комплектов брони и оружия, созданных не без участия Ульриха. Все это позволяло моим слугам приблизиться к потомственным воинам из других родов, которые растили свои силы на протяжении столетий. И да, пусть доспехи у нас пошли, можно сказать, в массовое производство, но вот оружием я ни с кем делиться не собирался, да и было это не особо интересно текущему рынку. Все же маги привыкли больше полагаться на собственные техники, которые по разрушительности сильно обходили любое вооружение, да и не стоило это ровным счетом ничего, кроме потраченного времени на тренировки, через которые и так проходит каждый маг, если он хочет добиться хоть каких-то результатов. А когда твое окружение сплошь занято наращиванием личной силы, у тебя нет иного выбора, как тоже участвовать в этой гонке. Простолюдинам и слабым магам все же больше было привычное огнестрельное оружие, которое их хоть как-то сравнивало с магами. Так что про холодное оружие мало кто вспоминал, а ведь им можно было неприятно удивить противника, и в целом магия неплохо совмещалась с теми же мечами, позволяя даже слабому магу делать удивительные вещи. Это была явная недооценка сил более слабых магов, на которых можно было сыграть В ситуации, когда род просто не располагает достаточно большими магическими силами. Вот и сейчас, спустившись на несколько этажей под землю, я мог наблюдать за тем как бывшие наемники, которые даже не думали, что однажды смогут не только стать слугами рода, что и так было у многих пределом мечтаний, но и достичь текущего уровня. Может, дело было в том, что я им дал возможность стать сильнее или в методике самой Роксаны? Но каждый воин Рода на совесть проходил через все тренировки. Еще не было ни одного бойца, который пропускал бы тренировку без уважительной на то причины. Род развивался, и вместе с тем постепенно увеличивалось количество тех, кто готов был встать на его защиту. Благодаря этому было увеличено количество смен, что позволяло не только держать на важных точках, всегда готовых к активным действиям воинов, но и им быть больше времени со своими семьями. За душевным благополучием следила Эльза, которая, в общем-то, по собственной инициативе еще и опосредованно сводила парочки вместе. Уж очень нашей блондинке нравилось, когда пары сходились, и из этого появлялись вполне стабильные взаимоотношения. Да и не без ее участия среди слуг было сыграно множество свадеб, и начало подрастать юное поколение уже потомственных слуг рода. Глядя на это, я поражался тому, как можно было растерять все это предкам моей мамы. Понятное дело, она, как последняя представительница рода, не могла ничего с этим уже сделать. Но все-таки, что же надо было делать поколениям моих предков, чтобы княжеский род пришел в настолько большой упадок, что на данный момент даже потомков их слуг не осталось? Все влились в другие рода, либо больше не желают связывать свою жизнь с аристократами, уже один раз обжегшись. Я не стал выходить на свет и просто поднялся повыше на своего рода трибуны, которые предназначались для отдыха тех, кто сейчас не сражается, ну и чтобы они просто не мешались под ногами. Благодаря этому меня никто не увидел, кроме, разумеется, Роксаны, которая сразу подметила мое появление здесь, но все же продолжила тренировку». Мне было интересно посмотреть на все это, когда воины рода не знают, что за ними наблюдают, чтобы они не пытались показать максимум из своих возможностей, дабы впечатлить своего господина. В последнее время они все чаще тренировались в броне, чтобы быстрее привыкнуть к ней и использовать ее максимальный потенциал. Да и было бы странно при том, что мы изготовили эти доспехи, чтобы мои люди не умели в них сражаться. Сейчас я с интересом смотрел на то, как сразу трое бойцов окружают довольно улыбающуюся Роксану с разных сторон. Все несколько месяцев назад они бы атаковали ее, положившись на свою силу и скорость, но девушка уже научила каждого, кто с ней проходил тренировки, что ее не стоит недооценивать. Да и вообще она пока была сильнейшей, и никто не мог ее победить в бою. Именно по этой причине воины двигались осторожно» ориентируясь как на движение своего противника, так и на друг друга, чтобы в любой момент прийти на помощь. Вот сейчас тот, кто находился к ней лицом, попытался нанести первый удар, целясь ногой в голову. Роксана легко уклонилась от подобной атаки, плавным движением уйдя вправо. Только этот маневр ждал другой воин, и он ударил под ноги демонессы жесткой подсечкой. Уже давно прошли времена, когда с этой воительницей кто-либо сдерживался. Она это в лед просчитывала, и тогда того, кто решил дать ей слабину, ждал настоящий тренировочный ад. Рокс позволила себя уронить, чтобы в следующий миг из лежачего положения закрутиться и, оттолкнувшись руками, выстрелить себя вверх, одновременно с этим продемонстрировав прекрасную растяжку, ударив сразу двоих противников ногами. Парни отбросило на метр, но они были в броне, и сила удара была скомпенсирована их защитой. Так что подобный удар только и мог, что откинуть их в сторону, но не дезориентировать. Пока Демонесса была занята двумя противниками, третий напал на нее со спины, начав стремительную связку движений, которая не должна была позволить Роксане остаться без урона. Вот только девушка продолжала, будто издеваясь, оставаться на шаг впереди своих противников и даже не забывала оставлять насмешливые комментарии насчет их действий. Это не только служило объяснением того, где и что они делают неправильно, но и тренировало их сохранять холодный разум, несмотря на все попытки вывести из себя. Уж после извительных комментариев Роксаны, которая нисколько не стеснялась специально унижать противников, они уже ни на что другое так остро реагировать не будут. И все же, несмотря на то, что Роксана успешно отбивалась от атак Троицы, было видно, что те не сдаются и, на мой взгляд, действуют довольно грамотно. Они, как минимум, заставляли Демонессу постоянно перемещаться, чтобы не попасть в их расставленные ловушки, и только это уже было определенного рода достижением. Тренировочный зал был довольно большим, благо под него я выделил отдельный этаж, и по мере необходимости он расширялся демонами-шахтерами до нужных размеров. Так вот, на поле сражалась не только Роксана. В другой части против десятерых воинов вышел один единственный ланс. Пусть демон был в своей человеческой форме, но при этом был в доспехах, созданных из собственной энергии. И без особых проблем бился против всей группы, демонстрируя, как хорошо защищенная цель, обладая при этом высокой мобильностью, может успешно отражать нападение и большой группы. Да, пусть у воинов рода не было подобной экипировки, но все же так неплохо показывалось, как они сами могут принимать часть урона на свою броню и каким образом следует действовать против хорошо защищенной цели. И вот по их действиям. Было видно, что постепенно из этого уже что-то получается. По крайней мере, Лансу приходилось постоянно крутиться на месте, чтобы умудряться блокировать все, что на него навалилось. Что интересно, но в связке с ним действовал Джин Хеймин, бывший экзорцист, которого клан отдал в качестве извинений, что, на мой взгляд, было довольно дико, но для них вполне нормально, тоже участвовал в тренировках. Его сложно было приткнуть куда-то еще так как я, несмотря на все магические договоры, заключенные с ним, не слишком сильно доверял парню. И все же сложно отрицать, что его магические техники, отличающиеся от того, что применяются в империи, не были полезны в качестве тренировок. Одни золотые мечи, которые могли по своей сути имитировать нападение группы противников с мечами, которых невозможно остановить ударом в тело. Необходимо в первую очередь сосредоточиться именно на клинках, а это было далеко не так просто. Даже ученикам Мимота нелегко давались подобные тренировки, а ведь Джинхей был далеко не лучшим в своем клане. Правда, остальные экзорцисты не показывали ничего подобного, и остается задаться вопросом, то ли Баймин был настолько силен, что они просто не успели ничего подобного продемонстрировать при попытке его захвата то ли этот парень был настолько уникален. В последнее верилось слабо, так как будь это так, то его так просто бы не отдали мне во служение. Но тут только остается гадать об истинных причинах внедрения парня в мой род. В любом случае он даже шпионить на пользу своего клана не может, так как на нем сейчас столько запретов, что даже захотить, Джинхей, ничего никому не расскажет. Ну и конечно, Нельзя оставить без внимания Эриса, который нисколько не заботился своей защитой. Вот он действительно был истинным олицетворением демона или воина-берсерка. Врываясь в ряды своих противников, Эрис не только отвешивал всем тумаков, но и пользовался пламенем, чтобы отбрасывать их в стороны. Наблюдая за всем этим, было видно, что в каждом случае подход к противнику моим слугам приходилось применять разный так как тактики против одного демона не помогали в действиях с другим. Слишком разными они были, и это было хорошо. Такими темпами я начинаю невольно задумываться о том, чтобы и моих людей чаще выпускать против призывов. Если уж оперативники службы продолжают усердно тренироваться на демонах, то чем мои люди хуже? «Ну как вам все это, господин?» – подошел ко мне сбоку волков. На его шее висело мокрое полотенце, которым он только что вытер лоб. Сражение сражениями, но тренажерный зал по соседству с этим помещением бойцы тоже посещали исправно. «Такое усердие не может не радовать», — улыбнулся я, смотря на разворачивающиеся бои. «Я даже не мог представить себе, что когда-нибудь увижу что-то подобное», — довольным тоном произнес Слава. «Вы изменили наши жизни». «Теперь не хочется стать лидером собственного отряда?» — хмыкнул я. «Кажется, что это было так давно», — покачал головой мужчина. «Будто в другой жизни. Сейчас мы уже не тот отряд наемников, который брался практически за любое дело, чтобы заработать деньжат. Сейчас нам всего этого не требуется, да и ценности у большинства изменились. Все благодаря вам, господин. Я просто предоставил вам шанс», — пожал я плечами. Вы предоставили нам лучший путь, не совсем согласился со мной Волков. Путь, которого никто из нас даже представить себе не мог. И за подобное действительно стоит бороться. Спасибо, Егор. Тепло улыбнулся. Слава.